Глава 9. Фесс, преподобный Этлау и отец Суэльтен, сломя голову, мчались по узким аркинским улочкам. Клешни решили повторить вчерашний ночной штурм. Что ж, посмотрим, не посчастливится ли нам повторить кое-что из удавшегося. Святой город почти полностью опустел. Те из мужчин, кто не бежал с семьями, взялись за оружие и стояли сейчас на стенах. Кури на сей раз не паниковала. Фэс даже невольно оглянулся в поисках все того же жирного монаха с ослишком. Пантифик и его блинерская охрана тоже куда-то скрылись. Его святейшеству это не понравится, заскулил отец Сультен, когда впереди замаячили припортовые боевые башни. Он дал нам приказ работать над заклятием исхода, а не нестись не весь куда. Есть кому встретить колеснее без нас? Словно отвечая ему, впереди бахнуло очередное разрывное ядро, выпущенное со штурмующей галеры. Ярко-рыжая вспышка пламени вырвала из темноты, словно бы присевшие от ужаса дома с плотно закрытыми ставнями и подпертыми дверьми. «Ага, как же, есть кому, так я и поверил», – проворчал в ответ Этлаум. «Погоди, то ли еще будет, вот увись, стойте!» Дорогу им преградила дюжина вывалившихся из-за угла воинов. Приказ его святейшества. Некроманту не требовалось долго гадать, кто они такие. Бреннер, тем не менее, произнес услуг. Один из преградивших ему дорогу молча кивнул. «Да, наслышан, как говорится. Только зачем останавливаться? Идемте со мной и покажите на этих выродках, ничего стоит ваша школа». Некромант мотнул головой в сторону порта. «Идете? Нет?» Или позволите клешным устроить тут второй арвест? Сегодня они не отступят. Пойдут до самого конца. И я тоже пойду, храбрые воители замка Брэнда. Вчера мы уже отбили один приступ. Отобьем и сегодня, если нам не мешать. Вы со мной или против меня? Решайте быстро. У нас приказ. Угрюмо начал кивнувший воин. Однако трое других вдруг разом шагнули вперед. «Мы присягали защищать святой город до самой последней крайности, Зеддах», — сказал, вставая рядом с Фессом, другой воин с вручной секирой. «Защищать, а не бежать». Повиновение его святейшеству начал было зиддах, но еще трое ее товарищей только покачали головой. «Архипрелаты меняются, Аркин стоит», — Зеддах сплюнул под ноги. «Бреннер такого никогда не видел. Но тьма с вами. Я тоже пойду. Не думай, что скроешься от меня, некромант. Не собираюсь никуда скрываться», — ответил фэс «Вам дорогу к порту показать или сами помните». «Возвращаться надо», — по-прежнему ныл отец Суэльтен, едва перебирая ногами. Раздраженный Этлау сделал движение, будто собираясь схватить его за рука у перепачканной рясы, и монашек взвизнул, припустил так, точно за ним гнался сам спаситель, угрожая тут же на месте лишить благодати противоестественным образом. «Туда же?» «Да, где и вчера», – кивнул отец Этлау. «Посмотрим, научились ли клешни чему-нибудь». «Едва ли». «Иначе не полезли бы там же, где вчера, высадились бы в другом месте окружили бы город». «Они словно морской прилив!» – дерзнул робко заметить отец Суэльтен. «Он ведь тоже не выбирает, где накатить на сушу!» Этлау пренебрежительно фыркнул. «Вам бы только поэмы писать, брат Суэльтен!» «Я тебе не брат, отступник!» – в очередной раз пихнул монашек, окончательно приходя в ужас от собственной смелости. Этлау только махнул рукой. «Все станем братьями», — посолил он, прищурившись. «Если клешни ворвутся в аркин, тогда не до рассуждений будет. Не Неясыть, давай торопись. Сегодня они гребли порасторопнее. Ты про котов не забыл, брат Сультен? Пошли с нарочным приказ, чтобы сюда доставили до да поживее». Они поднимались по винтовой лестнице в башню, и защитники города поспешно отскакивали в стороны, спеша убраться с их пути. Позади топали брынерцы, Зедах неразборчиво обрамотал что-то себе под нос, явно составляя оправдательную речь для его святейшества. «Смотри, где они уже!» – посторонился Этлау, и некромант припал в бойницы. За их спинами вновь разгорались пожары. Правда, медленно и неохотно все, что могло послужить пищей пламени, сгорело еще вчера. А впереди гордо развернул фронт и, держа равнение, как на параде двигалась сплошная стена черно-зеленых судов. Как и при первом штурме с палубных катапульт, то и дело срывались ядра, начиненные жидким огнем. «Ты чувствуешь, некромант?» Фесс молча кивнул. Конечно же он чувствовал. Что-то изменилось. На поле боя вышла новая, неведомая сила, и она, некроман затруднялся понять ее принадлежность. Ни сущность, ни западная тьма, ни спаситель со своей магией, ни эльфы, ни темная шестерка, ни Солодорец. Солодорец, птенцы. Да и нет, потому что неведомая сила оставалась. Фесс резко обернулся к бледному монашку. «Птенцы Венгара Солодорского пошли в атаку». «Надо возвращаться!» – заревел Зеддах. «Его святейшество нас всех живым велит сварить!» «Но тебя нет ни рук, ни ног, доблестный Зеддах, чтобы воспрепятствовать этому!» – не выдержал Фесс. «Разве ты в чем-либо виноват? Разве ты струсил, бежал от врага?» «Нет, ты здесь, перед его лицом и готов сражаться до конца. Так в чем твоя вина? За что тебя варить живьем?» Среди бреннерцев раздалось одобрительное ворчание. «Оставь эти речи, некромант, и помоги мне!» Резко бросил Этлау, отрываясь от бойницы. «Похоже, вчера они выбили у нас большинство катапульт. С берега им почти не отвечает». «Сделаешь, как вчера, чтобы я смог оттолкнуться?» «Конечно!» – кивнул Фесп, встряхивая руками. «И сегодня, возможно, потребуется и магия слова, и магия жеста. И даже, как ты там, старый парень, архаичное рунное чародейство!» — Надо остановить их и заняться венгаровыми выползками. Этлаус хрустом размял пальцы. — Чую крови сегодня прольется. — Смотри, не описайся от страха, брат Сультын. Прекрати дрожать и займись тем, что умеешь. — Святым пламенем, да чтобы всю гавань осветила. Пусть их щит его отражает, а мы тем временем... Он выразительно стукнул кулаком в ладонь. — Не спи, не ясно. Не на вечеринке с блудницами, как небось в академии развлекались. Фессу захотелось было ответить, что в академии у него не было никаких девушек, ни блудниц, ни скромниц, никого. Однако хватило одного беглого взгляда в бойницу, чтобы он разом забыл о всех пикировках. Галеры двигались все быстрее, соблюдая все тот же строгий, невозможно правильный порядок. Обычные кормчие люди не выдержали бы настолько идеальный строй. Тут явно потрудилась магия. Казалось, все галеры шли словно по ниточке, а за линией имперского флота вставала диковинная зеленая заря, окрашивая край неба в цвет больного смарагда. Новая сила показывала свое лицо, нагло, откровенно, более не скрываясь. Смерть смешивалась с нежизнью, иным состоянием бытия, где движение ничто, где изменение означает нечто совершенно иное, где нет привычных нам категорий, время, пространство, длина, ширина, высота и так далее. Не только сущность вкладывала силы в империю клешней. У нее, смятенно подумал некромант, имеются и другие союзники. Но кто это или что это? Что им надо? Зачем? Почему?» Владычество над Эвиалом, трансформа, как утверждает Солодорец. Перед штурмовыми галерами сгустилось нечто вроде призрачной зеленоватой завесы. Отец Суэльтен трясся от ужаса, но умение не растерял. Шар святого пламени высотой в двухэтажный дом соткался прямо в воздухе перед бойницей и, петляя, устремился навстречу галерам. Не пройдет, уныло бросил Этлау, разве что иллюминации устроит. Шар столкнулся с зеленой завесой и взорвался, действительно осветив самые дальние закоулки обширной Аркинской гавани. Кое-где на дальних волноломах с галер уже высаживалась имперская пехота. На ручейки краснозеленых панцирей струились к берегу. Вокруг башен, с которых били немногочисленные уцелевшие после вчерашнего штурма катапульты защитников, вскипали короткие схватки. Короткие, потому что воинов у красно зелёном оказалось не так просто убить простым оружием. Эти ратники больше не отдавали жизни, которые в крайнем случае мог бы использовать некромант Неясик. Кто-то очень мудрый и дальновидный, надоумил клешник, как обойти эту угрозу. В сложной и запутанной игре, что вели в схватке за авиал самые разные силы, наступал перелом. Маски падали, угрозы уступали место мечам. Предыдущие атаки Империи Клешней, что под Арвестом, что у Скавелла, были лишь репетициями главного удара, нанесенного сегодня. и «Их не удержать!» – мрачно изрек преподобный отец-экзекутор. То есть, конечно, бывший отец-экзекутор. «Не каркай, святоша!» – рялкнул на него некроман. «Я готов. посылать облако джамник». «Нет». Этлау попытался изобразить блеклую улыбку. «Мне потребуется кое-что из твоего иного арсенала». «Какого еще иного?» «Не тяни инквизитором, клешни сейчас доберутся до башен. У нас времени на один удар». «Из арсенала черной башни. Только не говори, что ничему там не научился». «Что же именно?» «Что угодно, лишь бы поистребительнее», — бросил Этлау, нервно потирая руки. Бреннерские воины на всякий случай подались в стороны куда подальше. Черная башня, что-нибудь поистребительнее, славно выражаешься, преподобный очень, Но ведь не зря же сущность показывала тебе лестницу иллюзий и миражей. Она ничего не делала просто так, и каждый ее план имел самое меньшее двойное, если не тройное дно». Из сумрака вынырнуло уродливое лицо карлика с глифой, жуткой карикатурой на самого Фесса. «Ты мне многого не досказал, двойник. Послание так и оставалось расшифрованным не до конца. Истребительное заклятие, по-настоящему смертоносное, истинно гибельное, необщеизвестное замена меча, камня или заостренной палки на молнию или огненный шар». Там, на дне, куда вели ступени черной башни, остались нераскрытые тайны. Рысь стала просто удачным предлогом. Сам фС побоялся спуститься ниже. Его второе я, уродливый карлик, отражение его собственных страхов, гордыни, презрения к низкорожденным, стоял на лестничном марше, указывая путь. Однако он, Керлоэда, так и не решился взглянуть себе в лицо. Предпочел увериться и убедить себя в том, что глифа ничего не значило, совсем ничего. Ты давно не вспоминал двух несчастных милинских девчушек, походя убитых воином Серой Лиги, доверенным самого патриарха Кеона. Да, тебя потом мучили кошмары, но раскаялся ли ты по-настоящему? А ведь тьма намекала тебя именно на это. Она хотела, чтобы ты вгляделся в себя глубже в самых строгих укоров совести, проник в самую сердцевину сознания и открыл там что? Что? Слишком поздно жалеть некромант. Черной башни больше не существует. А все, что ты вынес с лестницами это знание о поваре. И ты не освоил там ничего по-настоящему нового. Ты перенаправлял мощь сущности, разя тем же оружием, что и противостоящие тебе маги вкупе с преподобным отцом-экзекутором, в то время как сущность подталкивала тебя именно к сокровенному знанию, к самой глуби бытия, показывала дорогу, которой, несомненно, прошел в свое время Солодовец, прошел с тем, чтобы стать действительно величайшим темным магом всех времен и народов. Не освоил? Нет, не так. Не применял против людей. Что верно, то верно. Но чтение книг из библиотеки не могло пройти даром. Время послушно замедлилось. и В несколько исчезающих мгновений можно сделать очень много, если знаешь как. Перед глазами Фесса послушно распахивались толстые тома. Страницы, испещренные руническими символами. Настоящую магию невозможно освоить только по книгам. Она – нечто много большее, чем просто набор слов, которые достаточно произнести, и заклинание совершится. И этот не зря провел время в черной башне. «Отойдите, отойдите все!» – скомандовал некромант. На самом деле он просто тянул время. Всегда невыносимо страшен последний шаг. А здесь Фесс не мог ступить на внезапно открывшуюся дорогу, откуда ему гнусно улыбался карлик с глифой. Сейчас некромант видел себя словно со стороны. Замершая фигура в драном, заношенном плаще, руки распростерты, лицо запрокинуто, глаза плотно зажмурены, словно они страшатся взглянуть на окружающее. И было отчего. Ведь как не поворачивай, как не выгораживай себя перед собственной совестью, Это он, некромант Неясы, Фесс, Керлоэда, стоит за множеством разыгравшихся и в Мелине, и в виале трагедий. Если бы он не передал тогда императору белую перча, если бы послушался Клару и остался в долине после ранения, если бы уже здесь, в Эвиале, отрекся от некромантий, как убеждала его Вейбе, да, тогда он лишился бы очень многого. Чести, совести, право уважать себя и прямо смотреть в глаза противнику. Но что значит твоя честь по сравнению с чужими жизнями? Не является ли именно это высшей доблестью пожертвовать не собой, но своей честью и остаться жить? Перед замершим Фессом вновь поднималась черная башня во всем грозном великолепии и брони. Ее окружали шесть раскрывшихся темных колодцев. Шесть черных провалов, над ними курился порог. Море очистилось от льда, и холодные серые волны бессильно плескались вокруг распахнутых жерл, не захлестывая внутрь. «Темная шестерка», — подумал фэс — «шестеро древних богов Эвиала, появившиеся здесь в тот самый миг, как сам этот мир обрел плоть». Как они родились неведомо, но они пребывали здесь изначально, с первого звездного отблеска и первого солнечного луча. Тьма воплотилась в них, они стали ее глазами, ушами, руками. Они изменяли мир так, как сами того желали, но в рамках отмеренного им. А потом пришли новые хозяева, в том числе спаситель и западная тьма, или вернее сущность. Наверное, Дари, у Кону, Ахи, Сирину, Зенди и Шодану это не сильно понравилось, наверное каждый из них, пока сохранял сознание и силы, мечтал отомстить. И кто знает, щедрые подношения, возврат некромантом кровавого долга, не могли ли они пробудить шестерых от затянувшегося сна. Оцепеневший и выпавший из стремительного бега времени, некромант мог только наблюдать, как над черными колодцами медленно соткались шесть сероватых, словно из тумана сложенных фигур. Две напоминали человеческие и женские, остальные предстали диковинными чудищами. Они медленно поплыли над ярящимся морем, прямо к крошечному островку, где высился игольчато аспидный шпиль. Что я вижу? Что это такое? Я должен потопить галеры клешней, ворвавшиеся в Аркинскую гавань, а вместо этого, откуда эти видения, кто обращается ко мне, сущность, кто подсказывает мне дорогу. А то, что это подсказка, я уже и не сомневаюсь. Рядом с шестью серыми призраками появилась седьмая фигурка. Фесс совершенно не удивился, увидав там поури с глифой. Карлик призывно махнул теням и первым побежал к черной башне, воинственно размахивая оружием. Глифа крутилась и шипела, растекая воздух. Только сейчас Фесс осознал, что в мире явленного ему видения царит полная тишина. Все звуки разом умерли, даже плеск волн. Утихли ветра, постоянно выводившие заунывные рулады в острых шпилях черной башни. Карлик добежал до ворот, по хозяйске пнул в них ногой. Створки беззвучно прогнулись, словно сделанные из бумаги. Второй удар, и одна из створок сорвалась с петель. Шесть серых теней втянулись в пролом. В следующий миг бойницы черной башни полыхнули алым. Из них, вышибая рамы и ставни, вырвались клубящиеся струи рыжечерного пламени. Чудовищное порождение сущности оседало, проваливалось в собственные подвалы, туда, куда вели ступени так и непройденной Фэсом лестницы иллюзий и миражи. Падали стены, рушились шатры. Основание шпилей и сами железные спицы дольше всего сопротивлялись пламени, кренились и срывались с опор. Кипящее пламя мало-помалово подало, черная облицовка башни исчезла без следа, и тут из этого облака, где канули карлик с глифой и шестеро призраков, прямо вверх в небеса, Вырвалось нечто ослепительно слепящее, прекрасное и стремительное в великолепном порыве, словно сказочная птица Феникс, о которой Фесс читал еще в далеком детстве. Клинок крылатого огня стремительно устремился прямо в темный небосвод, с легкостью взрезая его. Открылась бездна, переливающаяся всеми цветами радуги. Бездна, где физическое смешивалось с ирреальным, полыхали знакомые ФСУ тропы между мирами. И туда, в смешение этих путей, мерно взмахивая крыльями, улетал дивный феникс. «Спасибо тебе, некромант!» – раздалось напоследок. Дивный, никогда еще не слышанный им голос. «Женский, глубокий, как вековечная ночь». И светло-радостный, словно весенний рассвет. Вспышка, и небеса закрылись. Над тем местом, где совсем недавно высилась черная башня, вновь стягивались тучи. Начинал сеять мелкий снежок. Черные колодцы медленно закрывались, море словно зализывало рану. На самом островке не осталось ничего, кроме заваленной дымящимися обломками широченной воронки. Шестеро призраков и карлик с глифой исчезли бесследно. Некроман вздрогнул, возвращаясь в привычное тело. Только что он парил, бесплотный и неуязвимый, и вот брошен жестокой рукой обратно в привычный мир. На площадку Аркинской боевой башни и прямо в лицо Фессу нагло ухмыльнулись размалеванные черно-зеленые галеры империи клешней, шедшие на последний приступ. Уже дрались на дальних волноломах, пехота в аллозелёных панцирях легко опрокинула преградивших им дорогу ополченцев. Лучшие полки защитников Аркина пока что приберегались в резерве. «Поистребительнее!» – заканчивал фразу преподобный этлау «Стоп! Он ведь это уже говорил!» поистребительнее, мрачно усмехнулся про себя Фесс, поняв, что петля замкнулась и его выбросило чуть раньше, чем следовало. Что ж, ни одно заклятие не является совершенным, но теперь в нем что-то изменилось. Он видел дорогу так четко, как и лежавшую перед ним бухту, озаряемую тусклым заревом пожаров на берегу, и видел массы оживших мертвецов на палубах надвигающихся кораблей и четко знал, что ему надо делать. «Нет, преподобный отец». «Сегодня мне не придется служить подпоркой для твоих заклинаний». Черная башня знала, чем привлечь адепта запретного знания. Рука Фесса нырнула под плащ, потянувшись к потайному карману, где все это время мирно дремал вынесенный им из черной башни шестигранник. Сердце Клипсидры, скрупулезно отмерявший каждый миг оставшийся некроманту в цитадели западной тьмы. Артефакт – могущественный источник силы, способный гасить и зажигать звезды. Или просто кусочек темного металла, рожденный в неведомых кузницах. Пальцы с хрустом сдавили шестигранник. внезапно заострившиеся грани врезались в кожу. Фест заскрепил зубами от боли, но сдавил еще сильнее. Нет времени на соживление и стенание. С ладони некроманта на каменные плиты башни закапала кровь. Где кошки, Сольтен? Фессу показалось, что он проговорил это нормальным, обычным, чуть ли не будничным голосом. Однако, если судить по перекосившимся и побелевшим лицам даже бывалых бреннерцев, прозвучало это не слишком обычно. Монах тоненько взвизнул и, закатил глаза, сполз по стене вниз. Остальные бреннерцы дружно повернулись к некроманту, а в следующий миг опрометью кинулись к лестнице, толкаясь и опрокидывая друг друга. Площадка мгновенно опустела. Там остались только фэс бесчувственный монашек, да невозмутимый отец Этлау. «Прекрасно выглядишь, неясыть». Голос инквизитора все-таки дрогнул. Броня хладнокровия дала трещины. «Как я выгляжу?» – рассердился некроман. Он лично не замечал никаких изменений. «Не видишь? Тогда лучше тебе этого не знать», – отозвался Этлау. Потряс головой, шагнул в бойнице. «Если ты устроил этот маскарад как прелюдию настоящего чародейства, настоятельно советую тебе явить это сейчас. И более того, сейчас же. Клешни уже взяли оба волнолома и вот-вот начнут высаживаться на пирсах». Фес не стал больше задавать вопросов. «Маскарад в голове почтенного отца-экзекутора, похоже, слегка помутилась после отлучения от Святой Матери нашей. Вот что». «На котов, конечно, рассчитывать не приходится», – подумал он, глядя на обеспамятовавшего отца Суэльтына. «Ладно, справимся на собственной крови. Вон как славно течет. Легко, быстро и красиво. Оттолкнуться от нее, что может быть проще и понятнее? Сила, которая всегда с тобой. И все таким чародеи весьма неохотно прибегали к этому». Очень легко было сорваться, пропустить точку возврата, после чего оставалась лишь одна дорога, прямиком в серые пределы. Однажды он Фесс едва не угодил на эту дорогу. Давным-давно, совсем иной жизни, когда и он тоже был совершенно иным. Тогда и Прад, и сугутор и даже Атлика, все еще оставались с ним. Великие бездны, сколько же времени прошло, несколько веков, самое меньшее. Уже умерли и истлели все, кого он знал. А сам некормант все живет, все меряет за чем-то шагами этот мир. Воронье следует за ним по пятам, а тропа отмечена бесчисленными трупами. Однако ноги несут его все вперед и вперед, словно пущенное чьей-то неведомой рукой копье. Но сейчас цель близка, очень близка. Еще немного, какие-то мгновения для метнувшего дротик и острие с хрустом вонзится вплоть врага вес не замечал, что кровь, капающая с его пальцев, сделалась из синя-черной. Шестиугольник, ключ от клипсидры, раскалился. Некромант меланхолически подумал, что уже должна была начать обугливаться кожа. но ну что, сущность, не думала ты, что я поражу твоих наметов твоим же оружием?» «Скавелл, там ты тоже говорила что-то подобное. Ты тоже дала мне силы уничтожить червя». Потому что его послали твои враги, хотя откуда враги у такой, как ты? С тобой могут сражаться только люди или эльфы с гномами, чьи жизни ты готова отнять. А сейчас я отправлю к праотцам присланные с твоих земель корабли вместе с готовыми к бою зомби, а ты лишь молча утрёшься. Я сделаю это с помощью твоего арсенала, часть которого унес с собой». Черную башню и в самом деле могли стереть с лица земли. Но пока я жив и пока у меня в руке ключ от клипсидры я могу воздвигнуть свою собственную башню там, где посчитаю нужным. Пусть она поднимется лишь в моем воображении, это неважно. Я вновь взгляну в ее книги, пройдусь по ее коридорам, вспомню, как сидел у огня вместе с рысей, как рассказывал юной драконице сказки разных миров, как описывал ей долину и тетушку Аглаю, У меня в ушах вновь зазвенит рысин звонкий хохот. А мрачное вместилище тьмы, цитадель сущности, сделается тем, во что мы ее превратили, в наш дом, пусть и на короткое время. Вот и библиотеки, вот и полки с фолиантами, уходящие в бесконечность» той, первой черной башне приходилось притворяться обычным строением. Моя башня может выглядеть так, как ей и пристала, Домом беспредельностей, пересечением безумных пространств. Некромант засмеялся счастливо, легко и весело. Он нашел то, что искал. И знал, что уже не сойдет с правильной тропы. Пусть даже она ведет к серым пределам. «В конце концов такова твоя специальность Фэс бродить у самых дверей смерти, споря с ней за власть над упокоенными. Краем глаза он заметил, как Этлао вздрогнул и попятился ближе к ведущей вниз винтовой лестнице. Боишься, слуга трех гососпод, фэссу от чего-то это показалось чрезвычайно смешно. В самом деле, как можно служить разом и спасителем и сущностям, и еще кому-то третьему, когда все эти силы готовы вцепиться друг другу в глотки? Этлау что-то ответил, народ его раскрывался и закрывался совершенно беззвучно, словно плотный воздух перестал пропускать человеческую речь. Боишься и правильно делаешь, сообщил фэс бывшему инквизитовому, потому что я, ха, сейчас устрою тут маленький фейерверк. То есть, что я? Совсем наоборот. Будет темнота, полная. Он громко нараспел принялся читать заклинания. Да древняя, архаичная, давным-давно вышедшая из употребления форма наложения чар. Но те, кто впервые вывел и записал эту формулу в безвестно канувших веках, меньше всего думали о том, чтобы казаться в чьих-то глазах современными. Едва ли и само такое слово существовало в их эпоху. Этлау затрясся всем телом, упал на колени, умоляюще протягивая руки. «Слишком поздно!» Ха -ха – весело сообщил ему некроман, окончив пассаж. «Славное получилось заклинание! Честное слово, славное!» «Ручаюсь, друг мой Этлау! Ничего подобного ты еще не видел!» «Да и я сам тоже! Так что посмотрю с удовольствием!» Некромант скрестил руки на груди и замер у бойницы с неподдельным интересом, глядя на поступающие галеры. Иные уже начали перекидывать штормовые трапы на пирсы Аркинской гавани. «Умирайте!» – бросил Фесс, охваченный все тем же пьянящим безумием, сводящим с ума всемогуществом. Он не обращал внимания на изрезанную левую ладонь, на кровь, струящуюся куда обильнее, чем обычно при таких порезах. Не замечал подползающего к нему на коленях и отчаянно вцепившегося в его плащ Этлау. Он достиг своей черной башни, он понял, как ее строить. Теперь она будет везде, где он того пожелает, стоит лишь пожертвовать немного собственной крови. Но это ведь мелочь, правда, когда в обмен предлагаются такие богатства. «Умрите!» – повторил Фэс, приводя чары в действие. «Да, это была настоящая некромантия. Некромантия высшей пробы. Старику Дайнуру, помнившему войну волка и арабскую равнину, эти чары, несомненно, пришлись бы по душе, если только она у него имеется». Когда-то нечто подобное фэс применил в обреченном арвесте когда использовал вытянутую у умиравшего воина жизненную силу, чтобы уничтожить несколько десятков воинов империи Клешни. Тогда еще обычных людей, хотя и отравленных чародейством пополам с алхимическими декоктами. Сейчас же он развернул настоящую сеть, опутавшую весь флот в Аркинской бухте. Сеть смерти, смерти всего и вся, плоти, дерева, железа, ткани. Бухта не озарилась пламенем огнешаров, темноту не вспороли ветвящиеся плети молнии. Напротив, мрак сделался совершенно непрогляд. Незримые нити, сплетения и узелки, наброшенные некромантом сети, беззвучно двинулись от сторожевых башен к пирсам, на которые уже ворвалась алло-зеленая волна, ощетинившаяся бесчисленными остриями сиреневой стали. Неупокоенные войны империи клешни Сделали еще один шаг И оказались прямо в раскинутом фесом неводе Они не закричали Мертвые не кричат и не чувствуют боли Однако скреплявшие их плоть заклинания Начали распадаться И вместе с чарами распадались и тела Отваливались руки и ноги Головы чудовищными мячами Скатывались с плеч Падая под еще шагающие ноги В мгновение ока все причалы покрылись жутким месилом из гниющего мяса и трухи доспехов. Железо пожирало ржавчина, керасы и панцирей морских гадов покрывались сетью трещин и разваливались на мелкие кусочки. Собрав первый улов, сеть двинулась дальше, и теперь ее добычей стали уже сами галеры. Из гнезд вылетали на совесть вкрученные болты, со свистом выскакивали гвозди, еще в воздухе осыпаясь ржавой пылью. Лопались скобы, ломались крепления, расставлялись крепко сбитые дощатые наборы. А само дерево стремительно гнило, щепилось, крошилось, словно на него набросилась целая орда жуков-точильщиков. Галеры, в свою очередь, разваливались, стремительно тонули, оставляя на поверхности только немного плавающей трухи. Гибли зомби и немногочисленные живые матросы с капитанами. Кто-то пытался спастись в плавь, но незримая сеть настигала его и в воде. ФС не знал и не мог знать, что творившееся сейчас в Аркинской бухте, словно две капли воды похожи на творившееся в другом порту, Ордовском. Заклинание работало именно так, как ему и полагалось. Никаких отклонений, никаких неприятных сюрпризов, столь часто постерегавших некромантов в прошлом. Он вырос и изменился». В конце концов, он не зря столывался в черной башне, и не зря носил ее в себе все это время. И еще, он впервые не чувствовал отката, и стоило ему осознать это, как накатилась волна ликующего экстатического освобождения. Эвиал больше не имеет надо мной власти, он отпускает меня, или я сам вырвался из его объятий. Оказавшийся в ловушке флот клешней, попытался двинуться прочь, в открытое море, но сеть Фесса подстерегала его и там, словно исполинский удав. Она заключила в свои кольца великое множество кораблей, и там, где прошел этот незримый невод, не осталось ничего, кроме гнили, слизи и прах. Трясся у ног некорманта Этлауэ, дергался, что-то вопил. Пес не слушал и не слышал, он тянул и тянул сделавшуюся очень тяжелой сеть. Она словно переполнилась, и каждая следующая сожень давалась со все большим трудом. Чародеи на обреченных судах, наконец, пришли в себя и попытались что-то сделать. Некромант ощутил судорожные рывки, словно кто-то пробовал резать толстенные веревки тупым перочинным ножом. Приходил в отчаяние и рвался со всей силой. Заклинание Фесса очистило примерно половину гавани, когда сопротивление возросло еще больше, так что сеть почти остановилась. Некромант перевел дух и, что было сил, потянул незримый канат. Заклятие не угасало, оно поддерживало само себя, как и то преснопамятное, едва не погубившее начинающего некроманта возле арвеста Однако Фессу противостояла сейчас явно нечеловеческая мощь, причем ничем не уступавшая его собственным. Сущность явилась, так сказать, лично. На миг мелькнула паническая мысль. Нет, конечно же нет. Это полная чепуха. Она никогда не переберется через барьер. пока цел тот самый ключ, за которым, как не лишнее напомнить, он, фэс и полез в аркинские катакомбы. Кто-то из ее наместников. Большая шишка, важная птица. Держится он хорошо, невольно признал фэс Такого не вдруг сломишь. «Но сегодня, приятель, тебе не повезло, потому что ты нарвался на меня, а я сегодня как-то не расположен ко всепрощению, пониманию и непротивлению злу насилия. Ты моё персональное зло, и с тобой я буду бороться, пока один из нас не свалится замертво, или вернее, пока тебя не схорчит мое заклинание». Некроман заскрепел зубами, заклятие проникало все глубже в него самого, словно иззубренный нож с неровно отломанным острием. Кровь вольно струилась по левой ладони, кружилась голова, но фэс ни на что не обращал внимания. Сегодня, сейчас он довершит неудавшиеся в Скавелле. Он, а не какой-то там червь, он сам уничтожит ее флот, ее мертвяков и управляющих ими колдунов, а с ними и тех живых, что продали свои души, встав в один строй с подчиненными злой волей конструктами. Нет пощады ни мне, ни им. Но там, на обреченных галерах империи клешней, ее собственные маги и чародеи тоже собирали все силы в кулак. Сеть уже почти не двигалась, а тянущая боль медленно поднималась от кончиков пальцев к плечам некроманта. Перед глазами вдруг появилось белое лицо Этлау, перекошенный рот инквизитора, его выпученный единственный глаз. «Чего он хочет?» Пробилось, наконец, удивление Отец-экзекутор коротко размахнулся и влепил некроманту звонкую пощечину. «Ты тоже умрешь!» Пошатнувшись, безмятежно пообещал ему Фесс. «Очнись!» Надсаживаясь, заорал ему Этлау в самое ухо. Замахнулся вторично, но тот уже Фесс перехватил его запястье в воздухе, перебросив заветный шестигранник в правую ладонь. На рукаве серого одеяния отпечаталась окровавленная ладонь некроманта. Этлау вывернулся и вновь бросился на Фесса, обхватил его, пытаясь повалить на пол. «Все равно умрешь», – сообщил некромант, отбрасывая от себя тяжело дышащего инквизитора. «Безумец! Да ты на небо посмотри, на небо!» – вопил преподобный отец, на сей раз уже не пытаясь подняться. Все самое интересное уже кончилось. Искренне удивился Фесс вопросу, и Феникс улетел. Дорога закрылась. «Какой Феникс? Какая дорога? Посмотри, посмотри своими глазами!» Ночное небо над Аркином и впрямь изменилось. Звезды исчезали, потому что среди них зарождались и тянулись вниз еще более черные и непроглядные, чем сама темнота, хорошо знакомые и памятные еще по незабвенному орвесту воронки смерчей. Птенцы. Они пустили в ход свое излюбленное оружие. А он фэс о них совсем забыл. Флот клешней и их галеры полностью поглотили его внимание. Кто-то из выкормышей Эвенгара сумел уйти, подобно несчастной атлике, подобно тому мальчишке в Саладорской пустыне. И святой город сейчас ожидала судьба исчезнувшего Орвеста. Этлау вновь метнулся к некроманту. Тот отшвырнул его, словно тряпичную куклу. Ярость достигла предела. Феста трясло, однако наваждение исчезли бесследно. Он вновь стал собой. Клешни, бездна с ними, сеть пусть распадается. Ему, Керу наконец-то представилась возможность сойтись в поединке, пусть даже и заочным, с лучшим темным магом Эвиалом. Что не потерялся бы и среди чародеев долины, кто знает, совладал бы с Эвенгаром даже мессир Архимаг. Воронки смерчей спускались, их было почти не видно, зато некромант, зажмурившись, четко ощущал все и каждую из них. Нацелились, разогнались, готовы броситься на город, словно стая волков на израненного лося, а там, в подвалах кафедрального собора, тела друзей. Рыси первой, которая для тебя все равно жива. Ты не веришь в ее смерть, ты страстно жаждешь, чтобы похвальба инквизиторов оказалась правдой. И потому нельзя бежать, ни за что. Ты слишком долго прятал от себя эту мысль, ты страшился признаться в ней даже самому себе». Ты сражаешься и убиваешь во многом еще и потому, что и прям не веришь в окончательную гибель рыси. Ты готов смириться с утратой друзей. На войне, как на войне, но с ее смертью нет. Это даже меньше, чем соломинка, за которую хватается утопающая. Ты хочешь верить инквизиторам, несмотря ни на что. И никакие свидетельства, никакие доказательства на тебя не подействуют. Фез затряс головой. Бросился к стоявшей в углу бочке с водой. Зачерпнул полной горстью, с наслаждением плеснул в лицо. Стало немного легче. «Птенцы, Этлау! тенцы в городе или где-то рядом?» Этлау не смог бы ответить, даже если бы очень захотел. Преподобный отец, кажется, совсем лишился рассудка. Царапал ногтями каменную стену, словно надеясь открыть потайную дверь.